Часть вторая. Рассказы Деви Вишвамитра Манматха. Эти три рассказа описывают процесс очищения. Деви воплощает собой совершенную красоту и деятельную силу. Она побеждает в бою демона Махишу, олицетворяющего неприкрытое зло. Мудрец Вишвамитра достигает такого могущества, что создает свой собственный мир но даже это необычное свершение не приносит ему счастья и покоя, которые он обретает только после того, как понимает, что должен употребить свои силы для служения более высоким целям, чем удовлетворение собственных прихотей. А Обок любви манматха претерпевает множество мучений, которые завершаются его сожжением, но после физической гибели продолжает существовать как бестелесный дух. Дэви. Каждый демон, которому удается заслужить благосклонность бога, стремится стать бессмертным, начал рассказчик. Но даже самый легкомышленный бог никогда не подарит демону вечную жизнь. Если бы не эта предосторожность от вселенной давно ничего бы не осталось. Не добившись бессмертия, демоны в конце концов соглашаются расстаться с жизнью, но только на определенных условиях на первый взгляд невыполнимых. Хиранья, например, заявил, что тот, кто его убьет, не должен быть ни человеком, ни богом, а место, которое выберет его убийца, не должно находиться ни на земле, ни на небе, ни внутри, ни снаружи. Поэтому Бог в одной из своих аватар принял облик льва, уселся на пороге, положил Хиранью на одну лапу и разорвал его когтями другой. Ираню нельзя было убить с помощью какого-нибудь оружия. Только так ему удалось выполнить все условия этого демона. Но раз демоны пускаются на всевозможные хитрости, чтобы сохранить свою жизнь, богам тоже приходится раскидывать умом, чтобы найти способ избавить мир от этих смутьянов. Из множества странных условий, выставленных демонами, самой странной была выдумка махиши который тысячу лет молился брахме, прося у него разрешения жить до тех пор, пока какая-нибудь женщина не одолеет его на поле битвы. Получив согласие Брахмы, Махиша сделал себя бессмертным, потому что ни ему, ни кому нибудь другому не могло прийти в голову, что найдется женщина, которая осмелится вызвать его на бой. По-настоящему этого демона звали Махиша Сура. Махиша значит буйвол, а Сура демон. А получил он такое имя, потому что его матерью была боевалица, а отцом один из самых грозных демонов, прославившийся тем, что он тысячу лет стоял в пламени и читал молитвы. Когда к нему приблизился бог огня и спросил, чего он хочет, демон сказал: "Я хочу иметь сына, который завоюет все миры и будет таким сильным, что его никто не сумеет победить". И еще я хочу, чтобы мой сын мог принимать любой облик по своему желанию. Бог огня задумался. Он знал, что появление на свет такого демона может привести к самым ужасным последствиям. «Та, кого ты полюбишь и на ком ты женишься, а родить тебе сына, которого ты желаешь и заслуживаешь", сказал он, решив переложить ответственность за исполнение этого желания на самого демона. Асура огляделся. Следуя своим природным склонностям, он нашел, что самая привлекательная особа женского пола это буйволица, пасущаяся на лугу. Демон женился на ней, поселился в одном из нижних миров и жил, наслаждаясь тихими семейными радостями. Но однажды он увидел, что какой-то буйвол досаждает его жене и вступил в бой с соперником, который вонзил в него рога и убил на повал. Когда тело мужа придали огню, жена не выдержала и тоже бросилась в костер. Но прежде чем сгореть, она родила сына, которого асуры провозгласили царем и назвали Махишей или Буйволом. Здесь рассказчик остановился, чтобы сделать небольшое отступление. Конечно, союз Асура с Буйвалицей кажется чем-то совершенно неестественным, сказал он. Но быть может, в данном случае слово буйвалица нужно понимать не в буквальном, а в переносном смысле, то есть считать, что речь идет не о самом этом животном, а о тех качествах, которые оно олицетворяет. Известно, что буйволы тупоголовы, толстокожие и грубы. Они любят валяться в грязи и отличаются большой физической силой, которая так ценится в нижних мирах, погружённых в вечный мрак. Сделав это замечание, он продолжил свой рассказ. Махиша вырос и решил, что пора привести в исполнение честолюбивые планы отца. Он послал к Индре гонца, и тот от имени Махиши заявил: "Отдай мне свое царство, а сам убирайся куда глаза глядят, или стань моим слугой". И потом принялся всячески поносить Индру. "Мои предки, сказал он, не раз брали над тобой верх" а ты ничтожный, решился на такую низость, как принять вид мудреца Гаутамы и воспользоваться его отсутствием, чтобы изнасиловать Ахальью. Примечание. Ахалья, жена мудреца Гаутамы, была очень красива. Чтобы завоевать ее, Индре пришлось прибегнуть к помощи луны, которая превратилась в петуха и за не на заре, а в полночь. Гаутама проснулся, встал с постели и по своему обыкновению спустился к реке для утренних омовений. Индра принял облик Гаутамы, вошел к нему в дом и увидел Ахалью. Когда эта проделка открылась, Индра в наказание стал уродом, а Ахалия придорожным камнем. Однажды Рама, направляясь в лес, случайно задел этот камень, и тогда Ахалия вновь превратилась в женщину. Гонец припомнил многие неблаговидные поступки, которые совершил Индра, и под конец потребовал, чтобы Индра сдался. Так ты, значит, служишь буйволу, который щиплет траву, сказал Индра. «Я знаю, что буйволы обладают грозным оружием в виде рогов, как и полагается животным этого вида, но ты все таки скажи своему хозяину, что у меня хватит сил наказать его за зазнайство. Когда посланный вернулся и передал слова Индры, Махиша объявил своим приближенным, что Индра хочет затеять с ним войну. Мне ничего не стоит одному уничтожить это жалкое создание, пригодное только на то, чтобы командовать слабосильными вояками и влюбленными женщинами. Если я пущу в ход свои рога и копыта, от всех этих богов останется мокрое место. Но я двину на них мою армию, как подобает правителю трех миров. Мы все отправимся на небо, выпьем нектар, который припасли боги, захватим их колесницы и будем веселиться в обществе небесных женщин. Индра подослал во вражеский лагерь своих шпионов. Он все еще надеялся избежать кровопролития, но шпионы вернулись и рассказали, какая у Махиши огромная армия, как хорошо она организована. А главное, с каким рвением его люди готовятся к походу на небо, и Индре пришлось расстаться со своей надеждой. Он созвал совет старейшим во главе с богом мудрости Брихаспати. "Индра, не падай духом", сказал Брихаспати. "Никому не дано знать, что его ждет, успех или поражение. Мы должны сделать все, что в наших силах. Старание зависит от нас, а результат от Бога". Собери свою армию и готовься к бою. Индра отправился в верхние миры просить помощи у трёх великих: у творца Брахмы, защитника Вишну и разрушителя Шивы. Брахма, Вишну и Шива прибыли на поле боя, каждый на своем собственном вахане: живой колеснице. Шива на быке, Вишну на орле, а Брахма на лебеде. Младшие боги тоже явились, размахивая всякого рода оружием. Завязалась страшная битва. Слоны лошади, люди и боги с одной стороны, демоны с другой. Махиша бросился в гущу богов, яростно осыпая их ударами булавы, но Индра пустил вход в ход и алмазное копье и расщепил его булаву. Тогда Махиша призвал на помощь свое умение создавать призраки, и на поле битвы появились миллионы хорошо вооруженных и неустрашимых Махишей. Боги видели его и тут, и там, везде. Яма Варуна и еще несколько младших богов бросились на утек, спасаясь от этого вездесущего чудовища. Но Вишну запустил свои вращающиеся диски и призраки мгновенно исчезли. Махиша пришел в ярость. Он собрал своих военачальников и решил покончить с тремя великими Ему удалось покалечить и вывести из строя орла Гаруду и Вишну остался без колесницы но Вишну ударил Махишу своей смертоносной палицей и Махиша упал однако тут же вскочил на ноги и ударил Вишну каким-то неизвестным оружием так что бог лишился чувств тогда вперед вышел Шива и нацелил свой трезубец прямо в сердце демона но Махиша увернулся и сам ударил его в грудь За это время Вишну оправился и снова бросился в бой, но скоро он убедился, что Махиша непобедим. Даже если богам удавалось повалить его, он поднимался вновь и только становился еще сильнее. Вишну решил, что продолжать битву бессмысленно, и удалился в свой мир Вайкунту. А вслед за ним Шива, тоже понял, что Махишу не сумеет убить ни одно существо мужского пола, и почел за благо отбыть к себе на Кайласу. Тогда Ибрахма отправился домой в Сатьялоку. На поле боя остались только второстепенные божества. Махиша расправился с ними, борвался на небеса и усадил своих родственников и приспешников на те места, где раньше восседали боги. А боги разбежались кто куда и забились в пещеры в самых отдаленных уголках вселенной. Так они жили год за годом, не смея высунуть нос, но в конце концов несколько богов тайком пробрались к Брахме и спросили его: "Сколько же еще должны мы прозябать в безвестности вдали от наших законных владений, не имея возможности заниматься своими привычными делами?" Брахма сочувствовал их бедам но знал, что сам ничем не может им помочь. Поэтому он привел их сначала в Миршивы, а потом к Вишну, и боги в который раз принялись рассказывать о жестокостях Махиши. Все это хорошо известно, перебил их Вишну. Каждая асура, захватив власть, делает одно и то же: терзает богов, поощряет зло и предаётся чувственным удовольствием. Но демоны, кроме того, упорны и умны. К тому же у них всегда наготове целая куча доводов, подтверждающих их правоту. Они часто одерживают верх, но те, кто собрались здесь, прекрасно знают, что торжествует они недолго. Гибель их предрешена. В противном случае нам до сих пор пришлось бы иметь дело с Таракой, лаваной, мхасмасуры и им подобными. А каждый из них был таков, что не побоялся бы самолично погасить солнце. Слова Вишну подбодрили богов, а Вишну продолжал: "Давайте подумаем, что же нам делать. Прежде всего мы должны помнить, что Махиши дарована милость, его может убить только женщина. Где нам найти такую женщину? Может быть, кто-нибудь из наших жен возьмет на себя эту миссию?" Боги задумались. "Моя супруга Сарасвати, богиня познания, Но я не могу представить себе, что она в силах сразиться с Махишей, сказал Брахма. Моя жена Лакшми, богиня благосостояния, сказал Вишну. Пусть кто-нибудь из вас пойдет и предложит ей вызвать на бой Махишу. «Я знаю, что он услышит в ответ. «Моей жены Парвати, может быть, достанет храбрости, сказал Шива. Но я не думаю, чтобы у нее хватило сил. И я вообще не понимаю, почему мы должны подвергать своих жен такой опасности. Несколько минут Вишну молча размышлял, а потом заговорил. Неиссякаемый источник, давший жизнь всем нам, великий Бог, не ведающий ни начала, ни конца. Ты, который не имеешь пола, сочетая в себя и мужское, и женское начало, настал час, когда мы просим тебя, великого, помочь нам. Все боги горячо подхватили его молитву, прося великого прародителя о помощи, и он явил им свою милость в виде сияния, которое начали испускать лица богов: лицо Брахмы кроваво-красное, Шивы ослепительно белое, Вишну темное. Из этого трехцветного сияния возникла фигура женщины, переливающаяся всеми цветами радуги. Ее звали Дэви. У нее было восемнадцать рук. Примечание: Дэви великая богиня. Она была так красива, что трое великих потеряли дар речи. Они бросили к ногам Дэви свои лучшие стрелы и редчайшие драгоценности. Дэви была в красной одежде, голову ее украшала сверкающая диадема, шею гирлянда неувядающих лососов. А в руках она держала булаву, саблю, щит, меч и копье. Рядом с ней стоял огромный лев, готовый в любую минуту отнести ее на своей спине куда она пожелает. Глядя на Дэви, боги до того растрогались, что им захотелось встать на колени и молиться. О боги, забудьте о своих страхах, сказала Деви. Я пришла к вам, чтобы покончить с Махишей. За каждой победой неизбежно следует поражение. За каждым поражением победа. Никому не дано восторжествовать над Богом. Боги могут временно оказаться слабейшими, но Бог никогда. Пришёл конец вашим страданиям, воскликнула она и радостно засмеялась. Но в следующее мгновение она вспомнила о Махише, и по ее телу пробежала судорога гнева, а из горла вырвался боевой клич который проник во все сферы и потряс все миры. Желаем тебе успеха, закричали боги. Кто это так разбушевался, удивился Махиша, когда до него докатился какой-то невнятный гул. Приведите сюда этого смельчака. Асуры, мои рабы, они не посмеют меня беспокоить, а боги боятся пикнуть, чтобы я не узнал, где они скрываются. У кого же это хватило духу расшуметься на всю вселенную, найти виновника? Посланники вскоре вернулись и доложили Махише. Рев, который потряс землю, вырвался из горла прекраснейшей из женщин. У нее восемнадцать рук, и в каждой она держит какое-нибудь оружие. Она сидит на спине льва, который служит ей упряжным животным. Ее лицо излучает свет. Мы не знаем, кто она. На ее лицо нельзя смотреть дольше секунды, так она сверкает Но и за этот короткий миг мы поняли, что она излучает радость, гнев, изумление, насмешку и сочувствие. Услышав такие слова, Махиша смягчился. Вы болтаете языком, как пьяницы, которым что-то померещилось. Идите, я хочу сам увидеть эту красавицу. Махиша прогнал слуг, призвал одного из своих министров и приказал ему: "Иди и приведи ко мне эту женщину". Он все свое умение, доставь ее сюда хитростью, угрозами, силой или лаской. Я хочу сделать ее царицей и своей главной женой. Министр приблизился к богине и сказал: "Ни в одном из миров нет такого могущественного царя, как Махиша. Он любит тебя и хочет, чтобы ты стала его женой. Он готов принять человеческий облик, если ты этого пожелаешь. Пойдем со мной". "Я явилась сюда, чтобы убить Махишу". Передай ему, чтобы он сейчас же спустился к себе в нижний мир. Пусть он немедленно покинет небеса, иначе его ждет смерть. О госпожа, ты изменяешь своему естеству. Как ты смеешь угрожать махиши, предводителю огромной армии? Ты просто обезумела. Он растопчет тебя, как слон, который растаптывает нежные стебли малати, если они путаются у него под ногами. Ты нравишься нашему царю, поэтому я стараюсь избегать резких слов. Ради нашего царя я смиренно прошу тебя, пожалуйста, согласись пойти со мной и стать его женой. Недаром ты министр Буйвола, сказала Вагиня. У тебя столько же ума, сколько у твоего господина. Ты считаешь, что я изменяю своему естеству? А знаешь ли ты, что я не мужчина, и не женщина, что я приняла этот облик только потому, что твой царь одержим тщеславным желанием погибнуть от руки женщины. Когда настанет его час, он умрет, и никакая армия его не спасет. Пока еще ни одному полководцу не удалось избежать смерти, какой бы огромной армией он не командовал. Министр доложил Махише: "Я не смею повторить слова этой женщины" она, наверное, привыкла со всеми разговаривать свысока и речь ее звучит очень странно ты должен сам решить что ты предпочитаешь вернуться в нижние миры или сразиться с ней махиша созвал военный совет и объявил на нас напала богиня обладающая какой-то таинственной властью решайте как мы должны поступить Советники заговорили все разом. Махиша тщетно напрягал слух и вертел головой во все стороны, стараясь разобрать, что они говорят. В конце концов он крикнул: "Замолчите, говорите по очереди". Его глаза яростно сверкали, казалось, что он сейчас выхводит меч и изрубит их всех, если они не замолчат. Он обернулся к одному из советников и спросил: "Что ты сказал?" Советник обязан говорить правду, но не должен оскорблять своего господина. Пусть каждый выскажет свое мнение. Говорите смело, только по очереди. Я выслушаю вас всех и решу, что нам делать. Неужели мы отнесемся всерьез к словам какой-то женщины, сказал один. Она, наверное, просто не в своем уме. Притворство и ложь свойственны всем созданиям этого пола. Стоит ли победителю трех миров задумываться над тем, что она сказала? Отпустите меня, я пойду к ней и положу конец ее капризам. Нужно хорошенько подумать и постараться разгадать смысл ее слов, сказал другой. Мы должны правильно понять ее речи. Каким оружием пользуются обычные женщины? Глазами и округлостями своего тела. Услышав столь приятные слова, собравшиеся сдержанно захихикали, а говоривший, увлекшись избранной темой, продолжал. «Раз она говорит о битве, не трудно догадаться, что у неё на уме. Разрешите мне, ваше величество, и я схвачу ее и брошу к вам в постель. Дело не шуточное, сказал третий. Она Майя. Примечание: Майя богиня вымыслов и иллюзий. Восемнадцать рук и в каждой оружие. Никогда не слышал ничего подобного. Это необыкновенная женщина. Над нами нависла серьезная опасность. Махиша выслушал всех своих советников и обратился к тому, кто говорил последним. "Я возжелаю к ней тебя. Не серди ее. Позаботься о том, чтобы она не видела твоих воинов. Постарайся выпытать у нее все, что можно. Разознай, зачем она подняла такой шум. Спроси, не сердится ли она на нас. И если да, то почему. Не пугай ее и не пугайся сам". Ты должен узнать, что она замышляет, вернуться сюда и все мне рассказать. Но прежде захвати ее в плен и приведи к нам. От такого обилия противоречивых наставлений демон, которого выбрал Махиша, совсем растерялся и не знал, что же ему делать: просить эту странную женщину, постараться ее разжалобить или запугать. Вернувшись назад, он долго не мог перевести дух. "И убежал от нее со всех ног", спросил Махиша. "Ваше величество, она так со мной разговаривала, а лев, на котором она восседала, так кричал, что я лишился слуха. Я оглох, ваше величество, я больше ничего не слышу". мои советники", сказал Махиша. "Вы должны серьезно обдумать то, что произошло. Я уверен, что женщину подослали наши враги". Мы поступим опрометчиво, если примем решение, не разобравшись хорошенько во всех обстоятельствах этого дела. Тут наверняка что-то кроется, сказал один советник с таким видом, будто сделал великое открытие. Не слишком ли много чести для этой неизвестной откуда взявшейся девицы, что такое представительное собрание обсуждает, как с ней быть, сказал другой. Давайте перестанем обращать на нее внимание. Вот и все». «Она думает, что достаточно ей помахать своими восемнадцатью руками", сказал третий. "И мы все перепугаемся насмерть. Какое ребячество! Мы должны доказать ей, что нас так легко не проведешь!» "Прекрасно сказано", похвалил его Махиша. "А теперь пойди и убей ее, или возьми в плен и приведи сюда". Тот, кто так храбро рассуждал минуту назад, заколебался. Так и быть, возьми с собой отряд воинов и еще одного полководца, сказал Махиша. «Два таких блестящих военачальника наверняка сумеют с ней справиться. Новый отряд тронулся в путь, сотрясая воздух громовыми речами и воинственными кличами. Через некоторое время к Махише вернулся один единственный воин. Ноги его кровоточили, на теле не было живого места. Они пощадили меня, простонал он Кто они, спросил Мафише. Прости, господин, я хотел сказать она. Она пощадила меня, чтобы я вернулся и рассказал тебе, что там случилось. Все остальные погибли, исчезли бесследно. Их сожрал лев, на котором скачет эта ужасная женщина. Воин задрожал, вспомнив о Деве, и продолжал. Стервятники, которые кружились над нами, улетели ничем». Лев пожрал даже кости, как будто это были сдобные булки. Где твои командиры? Она сокрушила их своей булавой. Они не успели даже передать ей послание вашего величества. Один был убит, как только заговорил. Когда остальные попробовали приблизиться к ней, она натянула тетиву своего лука, а потом отпустила ее. Раздался звук, от которого половина наших солдат замертво упала на землю. Остальные бросились бежать, но она обрушила на них град стрел и перебила всех до одного. Тогда к ней приблизился другой наш полководец. Она ударила его булавой, а потом разбила в щепки его большую колесницу. Лев не отходил от нее ни на шаг и тут же пожирал всех, кого она убивала. Когда наш военачальник упал, с неба посыпались цветы, и я слышал, как боги восхваляли ее доблесть. Значит, она на самом деле подослана этими жалкими богами, которые боятся встретиться с нами лицом к лицу и бесстыдно пользуются услугами женщины, сказал предсказатель. Махиша приказал предсказателю взять побольше вооруженных людей и сразиться с женщиной. Снова к нему вернулся только один солдат, чтобы рассказать, чем кончилась битва. Он держит оружие в каждой из восемнадцати рук и действует ими одновременно. Начал он но Махиша приказал пытать его и убить за то, что он принес дурные вести. Четырёх лучших военачальника Махиши исчезли бесследно вместе с их армиями. Махиша послал в бой еще двух полководцев и приказал им: "Вы должны вернуться вместе с этой женщиной. Нам нужно так ее проучить, чтобы она запомнила этот день на всю жизнь". Один из полководцев приблизился к богине. "Я старый воин, но твой вид внушает мне страх", смиренно начал он. "О богиня, скажи мне правду, что привело тебя сюда? Почему ты нас так мучаешь? Ты убила столько ни в чем не повинных людей. Неужели это доставляет тебе удовольствие?" "Я искунная гонительница зла", сказала Деви. Я вижу все, что происходит во вселенной, и я всегда знаю, кто прав, а кто виноват. Мне ведома взаимосвязь событий и их истинное значение. Мой долг ясен, я защищаю невиновных и чистых душой, а также законы и священные книги. Такой я дала обет. Махиша мучает богов. Он лишил их власти и занял их место. Я явилась сюда, чтобы избавить мир от Махиши. Скажи ему, чтобы он немедленно удалился туда, где ему надлежит быть, в Нижний мир Паталу, который находится здесь под моими ногами. А если он не желает, пусть придет ко мне сам. Я повторяю этот приказ снова и снова и буду повторять его до тех пор, пока он не поймет, чего я от него хочу. Я сохраню жизнь вам обоим, если вы согласитесь вернуться к своему господину и сказать ему, что настал час, когда он должен покинуть свой дом и прийти сюда сам, а не посылать вас всех на верную гибель. Когда она кончила эту царственную речь, полководцы дрожа от страха стали совещаться друг с другом, что нам делать: вступить в бой или просить мира. Как ужасна жизнь тех, кто не принадлежит себе. Нам остаётся только умереть, но лучше умереть сражаясь. С этими словами один из них выпустил в богиню все свои стрелы. Это было все равно, что в отчаянии решиться на самоубийство. Богиня остановила его стрелы на полпути, а его самого убила ударом булавы. Видя, какая участь постигла его товарища, другой полководец закричал: О богиня, наш господин слишком упрям, он не послушается твоего приказа. Он пришел в этот мир, чтобы уничтожить все божественное, все справедливое, беспомощные существа вроде нас, волею судьбы вынуждены навлекать на себя твой гнев и идти навстречу собственной гибели. С этими словами он бросился на богиню. Деви пришла в такую ярость, что боги, собравшиеся на небесах, чтобы посмотреть на битву, замерли от страха. Полководец воспарил к небу, растянулся как туча, почти до горизонта и ринулся на богиню. Молниеносным движением он опустил свою огромную булаву на голову льва. Тот взвыл от боли и поднялся на задние лапы, но богиня переместилась вперед, ближе к его голове и заставила льва опустить передние лапы, а когда полководец бросился на нее в самое, ударом меча снесла ему голову. Узнав об этом несчастье, Махиша забеспокоился. «Позовите моего возничего, вдруг крикнул он и приказал слугам немедленно доставить к воротам его колесницу, запряженную тысячами ослов, а другую колесницу наполнить всякого рода оружием и поставить рядом. Потом он подошел к зеркалу и внимательно оглядел себя. "Нет, сказал он, мой наверное, внушают ей отвращение. «Я должен ей понравиться". Она, конечно, больше любит людей. Махиша преобразился в человека. Он нарядился в шелка и бархат, натерся благовониями и тронулся в путь только после того, как решил, что его внешность безупречна. Увидав Махишу, который приближался к ней в окружении бесчисленного войска, занявшего все видимое пространство, богиня затрубила в трубу, и войско остановилось. Махиша тоже застыл на месте. Он был потрясен и поражен мощью долетевших до него звуков. "Всякая жизнь благословенна", наконец заговорил он. "Но благословение, которое нам дано, двойственно. Оно несет в себе и горе, и радость. Только близость к себе подобным смягчает горе существования. Мать радуется, держа на руках ребенка. братья радуются друг другу, даже случайное товарищество путников Бредущих по одной дороге и то дает радость, но высшее и счастливейшее единение это союз между мужчиной и женщиной. Блаженство, которое он сулит, возрастает неизмеримо, когда оба члена этого союза принадлежат к знатным родам, могут похвалиться славными делами, выдающимися способностями и другими достоинствами. радости, которые дает подобный союз, неисчислимы. Ты знаешь, что я великий воин, продолжил он. Если мы соединимся, никто и ничто не помешает нашему безграничному счастью. Я могу принимать любой облик, который мне заблагорассудится. в моем доме тебя ждут самые изысканные блюда и напитки, украшения и удовольствия. Будь моей главной женой, пожилай мной, и я твой раб. Обещаю тебе никогда больше не беспокоить богов, если таково твое желание. Я покорен твоей красотой. Разреши мне упасть к твоим ногам. Не покидай меня. Разве ты не обязана милостиво принять каждого, кто ищет у тебя защиты? Если ты отвергнешь меня, я покончу с собой. За всю свою жизнь я ни разу никого ни о чем не просил. И вот тот, кто покарал Брахму и других богов, униженно молит тебя, даровать ему свою любовь. Даже сейчас ты еще можешь спастись, ответила богиня. Я согласна простить тебя, если ты готов немедленно оставить небеса и вернуться в свой мир. Иначе мне придется начать сражение и убить тебя. "Деви, сказал Махиша. Разве я могу прикоснуться к каким-нибудь режущим или колющим оружием твоей удивительной кожи? ведь она нежна, как лепесток цветка? Тому, кто сражался с богами, стыдно воевать с тобой. Я предлагаю тебе выбор. Если мои слова нашли отклик в твоем сердце, стань моей женой. Давай начнем вместе новую счастливую жизнь." если же нет, оставь нас и возвращайся туда, откуда ты пришла. Отныне ты мой друг. Я не в силах поднять на тебя руку, чтобы наказать тебя, как ты того заслуживаешь. Махиша продолжал уговаривать богиню, но она с презрением отвергала все его попытки смягчить ее сердце. Зачем нам жить врозь, упорствовал Махиша. Мужчина и женщина должны жить вместе. Кто обманул тебя, кто внушил тебе, что любовь не приносит радостей? У всех богов есть жены. Неужели это ни о чем тебе не говорит? Почему бог любви не поразил тебя стрелой из своего лука? Может быть, он тоже не решается поранить твою шелковистую кожу. Конечно, я готов сразиться с тобой. Я с радостью встречу твои удары, но используй то оружие, которым пользуются женщины глаза, брови, свое тело, свое очарование. Мы будем бороться, неважно, кто из нас победит, ты или я. Мы все равно оба будем счастливы. Возделение ослепило тебя и развязало твой язык. И я больше не желаю тебя слушать, сказала богиня. Ты должен решить, чего ты хочешь. Я уже решил, ответил Махиша. Теперь твоя очередь решать, а ты все еще колеблешься. Почему ты стремишься проводить свои юные годы в одиночестве? Если тебе встретился подходящий жених, ты должна тут же выйти замуж и забыть обо всех других делах. Иначе тебя может постигнуть участь Мандадари. Махиша решил воспользоваться кратковременным перемирием, чтобы подкрепить свои слова одной занимательной историей. У него еще теплилась надежда, что эта многозначительная сказка поможет ему завоевать сердце богини. Так как Дэви хранила молчание, Махиша приободрился, считая, что его слова произвели на нее должное впечатление. Жила однажды очень красивая девушка, которую звали Мандадари. Махиша подробно рассказал о ее родителях Когда она достигла брачного возраста, отец предложил ей в мужья одного принца, но Мандадари упорно отказывалась от этого союза и говорила, что не хочет выходить замуж, потому что не может даже подумать о том, чтобы подчиниться родственникам мужа. Я предпочитаю жить, как мне хочется, говорила она. К тому же, если женщина выходит замуж, а потом теряет мужа, она становится вдовой. А вдовы должны сами бросаться в погребальный костер мужа. Вот по каким вздорным причинам она отказалась стать женой принца. Через несколько лет, когда ей наскучило одиночество, она пожалела о своем решении и вышла замуж за какого-то человека, который оказался неверным мужем, и ей ничего не оставалось, как покориться своей горькой участи. Но Деви прервала Махишу прежде, чем он успел растолковать ей, в чем смысл сказки. "Довольно болтать, теперь держись", крикнула она и взялась за оружие. Завязалась битва. Булава Деви скользнула по плечу Махиши. Этого оказалось довольно, чтобы он лишился чувств. Придя в себя, Махиша преобразился в льва и успешно атаковал Деви, отступил под натиском льва, на котором сидела богиня. Тогда он принял облик слона и стал бросать на неё горы и деревья, но стрелы Деви останавливали их на лету и прямо в воздухе обращали в прах. А ее лев набросился на Махишу и разбил ему лоб. Махиша-слон рухнул на землю, однако через мгновение он вновь превратился в буйвола и выставив врага, бросился на Деви. Несмотря на все эти хитрости, богиня всякий раз без труда узнавала Махишу, и у нее всегда было наготове то оружие, которое наилучшим образом подходило к случаю. В руке Деви держала чашу с вином, величественным жестом она поднесла ее к губам и крикнула: «Пришел твой конец!" С этими словами она метнула вращающийся диск и снесла Махиши голову. Тело демона покатилось по земле. Боги начали громко молиться. Великая мать, благодаря твоей доброте мы трое снова можем творить, защищать и разрушать. Все, что нас окружает, обязано своим существованием тебе одной, ибо ты вездесуща. Дикие звери и ядовитые деревья, и осуры тоже созданы твоими заботами даже им ты даруешь коротковоременное торжество, чтобы потом наказать, победить и помочь им переродиться в более достойные создания. Святые, которым удается ощутить твое незримое, бестелесное присутствие, могут с помощью размышлений достигнуть неколебимого спокойствия и полного понимания. Дэвис с удовольствием дослушала эту молитву до конца и сказала: "Если с вами случится что-нибудь дурное, Вспомните обо мне, я тут же приду вам на помощь. При этих словах она исчезла. Тому, кто повторяет эту молитву каждую пятницу, заключил рассказчик, «Не страшны никакие злые существа, какими бы могучими они ни казались.